часу до 2 ночи. Адам. После разговора с Клевой я не возвращаюсь к гостям. Не могу. Во всяком случае, пока не могу. Сижу на кровати в нашей спальне, и в руке у меня мой собственный телефон. Никаких пропущенных звонков, и мои сообщения, адресованные Марне, остаются недоставленными. Писем тоже никаких не пришло, если не считать рекламы. На телефоне Ливии тоже ничего. Проставшись с Клео, я тут же прошёл в бытовку и, не зажигая там света, вытащил мобильник Ливии из корзины с грязным бельём. У неё масса посланий и несколько пропущенных звонков, но от Марни ничего. И никаких звонков или сообщений с незнакомого или неопределившегося номера. Мими вернулась в нашу спальню. Теперь она старается держаться от меня подальше, наблюдает за мной из угла. Мне надо позвонить по номеру для тех, чьи близкие могли лететь этим рейсом. Есть специальный номер. Я уже набрал его на своём телефоне. Мне осталось только нажать на кнопку позвонить. Но я до сих пор не в состоянии это сделать. Я думаю о том, что мне сказала Клео, о том, что официальные лица звонят близким пассажиров, оказавшихся на самолёте, который разбился, если никто из близких не позвонил сам. А эти официальные лица должны выждать какое-то определённое время, прежде чем связаться с семьёй. Я даже не знаю, указала ли Марни меня как своего ближайшего родственника в анкете, которую заполняла при получении загранпаспорта. Заполнила ли она эту графу? Может, её вообще не обязательно заполнять? Может, она забыла или вписала туда Джоша, а не меня и не Ливию? И если с ней что-то случится, первым об этом известят не нас, а его. Коллективное исполнение с днём рождения напоминает мне, где мне сейчас полагается быть. Перепрыгивая через ступеньки, я выбегаю в сад и успеваю добежать до Ливии как раз вовремя. Всё происходящее кажется каким-то нереальным, но я здесь, с ней. И несмотря на чудовищную боль при мысли о том, что могло случиться с Марни, я всё-таки в состоянии поцеловать Лив, сказать ей, что я её люблю, быть тем, в комо она нуждается. Адам. Я вижу, как мне машет Нельсон, и ещё раз целую Лив. Ну, предоставлю тебя твоей участи. А то у Нельсона такой вид, словно его надо срочно спасти от Роба. «Почему некоторые будто помешаны на плохих новостях?» — ворчит Нельсон, который уже сам идет ко мне, оставив Роба стоять в одиночестве. «Он все бормочет про самолет, который разбился сегодня утром. Ну, там, в Каире». Я иду к садовой стенке, на которой мы с Ливией недавно сидели. Напротив нее Марнина ограда. Я чувствую, что Нельсон тащится следом. «Марнина ограда». Её теперь всегда будут так называть, вдруг понимаю я. Даже после того, как все эти фотографии снимут, это будет ограда марни. Нельсон садится рядом со мной, вытягивает ноги. Ты как? Нормально? спрашивает он. Вроде не очень много пил. Да это просто мигрень. Он поворачивается ко мне. Что-то случилось? Я пытаюсь посмотреть ему прямо в глаза, но не могу. В каком смысле? спрашиваю я. Да видишь ли, у тебя мигрень только тогда, когда ты из-за чего-то очень переживаешь. Он ненадолго умолкает и потом спрашивает: "Ты же знаешь, что вполне можешь мне рассказать, а?" И мне больше всего на свете хочется, чтобы я и правда мог ему рассказать, чтобы я мог ему рассказать, что Марни, вероятно, была в том самолёте, который разбился. Но мне этого не вынести. Если это правда, как я скажу Ливии, что её дочь погибла? Что она скажет, когда поймёт, что я позволил вечеринке продолжаться, хотя подозревал, что Марни была в этом самолёте? Она же никогда мне этого не простит. Я наклоняюсь вперёд, ставлю локти на колени, опускаю голову, пытаясь спрятать от Нельсона свои душевные муки. Да, Господи, Адам, скажи ты мне, говорит он. Не могу. Голос у меня пресекается. Сначала мне надо Ливии сказать. Я так и чувствую, как он каменеет. Ты болен, да? спрашивает он. Это ты и должен ей сказать. В его голосе звучит неподдельное беспокойство, и я вспоминаю, Джесс рассказала Нельсону о том, что у неё обнаружили рассеянный склероз ещё до того, как она сказала об этом Робу. Нет, нет, я не болен, поспешно отвечаю я. Это это из-за того, что я сделал. Мне надо перестать трепаться. Голос у меня срывается. Не могу же я прямо тут взять и разреветься, хотя бы пока они все не уйдут. "Но не может быть, что это было что-то настолько скверное", говорит Нельсон. "Может, так и есть. Или Вени никогда меня не простит". "Простит, простит", возражает Нельсон. "Она же тебя любит". Но я лишь мотаю головой. "Будь это кто-то другой, я бы, правда, подумал. Ты хочешь сказать, что у тебя с кем-то роман?" говорит Нельсон, и на какое-то мгновение я сожалею, что это не так. Ужасная ошибка, измена, всё лучше того, что есть на самом деле. Но я знаю, что ты не стал бы, продолжает он. Ты не такой. Во мне словно что-то ломается, и я начинаю хохотать, потому что альтернатива рыдания. Несколько секунд Нельсон позволяет мне смеяться. Потом он опускает тяжёлую руку мне на плечо. Ты небось думаешь, что я совсем сбрендил, говорю я, нажимая на глаза краем ладоней. Куш, не знаю, что там у тебя такое, но ты с этим справишься, заверяет он меня. Вы все справитесь, мы все справимся, что бы это ни было.